Распутине и так далее. Кроме того, она заболела. Так как великий князь настаивал на свидании, то государыня приняла его, лёжа в кровати. Государь хотел быть в той же комнате, чтобы в случае неприятного разговора не оставить ее одну. Дежурным был в тот день флигель-адъютант Линевич. После завтрака он остался с великой княжной Татьяной Николаевной в кабинете императрицы, В соседстве со спальней государни во время приема их величествами великого князя на тот случай, если бы ему понадобилось кинуться на помощь государни, так обострились отношения великих князей к ее величеству. Нового великий князь ничего не сказал, но потребовал увольнения протопопова, ответственного министра, и устранения государни от управления государством. Государь отвечал, что пока немцы на русской земле, он никаких реформ проводить не будет. Великий князь ушел чернее ночи и вместо того, чтобы уехать из дворца, отправился в большую библиотеку, потребовал себе перу и чернила и сел писать письмо. Дежурный флигель-адъютант не покидал его. Великий князь заметил ему, что он может уходить, на что последний возразил, Что обязанность дежурного флигель-адютанта оставаться при великом князе. Великий князь писал долго. Окончив, он передал письмо на имя великого князя Михаила Александровича и отбыл. На другой день приехал ко мне герцог Александр Георгиевич Лехтенбергский. Взволнованный, он просил меня передать Его Величеству его просьбу от исхода которой, по его мнению, зависело единственное спасение царской семьи, а именно, чтобы государь потребовал вторичной присяги ему, всей императорской фамилии. Я ответила тогда, что я не могу об этом говорить с их величествами, но умоляла его сделать это лично. О разговоре государя с герцогом Александром Георгиевичем, одним из самых благородных людей – Я узнала от государыни только то, что государь сказал ее величеству. Напрасно, Сандра, так беспокоится о пустяках. Я не могу обижать мою семью, требуя от них присяги. Еще один человек предупреждал о той грозе, которая вскоре разразилась над головами их величеств. Это некий Тихонович, член Союза Русского Народа, который приехал из Саратова. Он стучался повсюду и, не добившись ничего, приехал в мой лазарет. Он был совсем глухой. Он умолял меня устроить ему прием у их императорских величеств, говоря, что привез доказательства и документы насчет опасной пропаганды, которая ведется союзами земств и городов с помощью Гучкова, Родзянка и других в целях свержения с престола государя. К сожалению, государь мне ответил, что он слишком занят, но велел не принять его. После часового разговора с ним государыня сказала, что она очень тронута его преданностью и искренним желанием помочь им, но находит, что опасения его преувеличены. Чтобы немного отдохнуть от монотонности и развлечься, Их Величество пожелали услышать маленький румынский оркестр, который понравился им в одном из лазаретов. Я раза три приглашала их вечером к себе. Сюда приходили и их Величество. По их приказанию я пригласила на концерт также герцога Александра Георгиевича Лихтенбергского, дочерей графа Фредерикса, госпожу Ваейкову и Эму, мою сестру с мужем, Лили Ден нескольких флигель-адъютантов и некоторых других лиц. Все мы с удовольствием слушали красивую игру румын. Особенно же были довольны государь и великие княжны. Сидя между их величествами, помню, как я испугалась, когда увидела, что государыня обливается слезами. Она сказала мне, что не может слушать музыку, что душа ее полна необъяснимой грустью и предчувствием. Наши три безобидных вечера подняли в Петроградском обществе бурю злостности. Во дворце проходили, по их словам, оргии. Вероятно, все же, государь отчасти тревожился и высказывал сожаление.